Ноября 14-го от великого князя Литовского неожиданно прибыл в Москву писарь Адам Якубович. Он привез подписанную князем Александром долгожданную грамоту о греческом законе, без всяких оговорок, и выразил пожелание прислать посольство за Еленой Ивановной к Рождеству. На это сам Иван Васильевич, посредника и толмача, отвечал писарю Адаму Якубовичу, «Вельми добре, ежели панове к нам, по нашу дочерь, прибудут на Рождество Христово, дабы нашей дочери Бог дал быть у великого князя Александра за неделю до великого заговения Масляной. Богато одарив посла, государь милостиво отпустил его, свояси. По разным причинам послы литовские прибыли в Москву за Еленой Ивановной не на Рождество, как просил государь, а 6 января на крещение. Во главе посольства были пан Виленский и наместник Гродненский, князь Александр Юрьевич Альшанский с сыном Станиславом, пан Трокский и наместник Полоцкий Ян Юрьевич Заберезенский, наместник Бреславский пан Юрий Зиновьевич, а с ними Лях Киригей из Волынской земли, Досенька Елимахов, да, да Дермлет, коморник великого князя. И были послы у великого князя после праздника крещения, восьмого в среду. Прием был торжественный. Князь Альшанский подал верительную грамоту, а пан Заберезинский правил поклоны от великого князя Литовского Александра детям великого князя и внуку его Дмитрию, да и всем им подарки привез. После приема у Ивана Васильевича послы были приняты великой княгине Софьи Фоминишной. Князь Альшанский правил поклоны от князя Александра, а пан Ян великой княжне Елене Ивановне подарки от себя дарил и в тот же день пили и ели у великого князя, а приставом был у них Федор Степанович Еропкин. В воскресенье 11 января послы были вновь на приеме у Ивана Васильевича, и государь говорил им речь сам. «Князь Александр и Ян, я слышал, что вы говорили мне от лица вашего великого князя о моего зятя. Он захотел иметь со мной любовь и прочную дружбу, и дочку бы ему я свою отдал». И даже лист твой нам прислал он, подтвержденный за печатью, что не будет нудить жену свою крымскому закону, а будет она держать свой греческий закон. И мы с Божьей волей то дело с ним и делали, и дочку свою за него даем. И вы от нас молвите брату моему и зятю, на чем он нам молвил и лист свой дал, на том бы и стоял, чтоб наши черри, ни которыми делы крымскому закону, не нудил» а похочет наша дочь приступить к рымскому закону. И мы своей дочери на то воли не даем, а князь бы, великий Александр, на то ей воли не давал, чтобы между нас про то любовь и прочная дружба не рушилась. Да скажите зятю моему, когда дочерь наша будет за ним, то он бы нашу дочерь любил и жаловал, держал бы ее так, как Бог указал мужу жену свою держать. Да еще скажите... Чтоб нас для ради велел бы поставить своей великой княгине церковь нашего греческого закона у ее хором, чтоб ей близко к церкви ходить. И передайте от нас вашему бескупу и по нам вашей рады, чтобы они так внушали вашему князю Александру, и тот бы нашу дочерь жаловал, а между нас было бы братство и любовь, прочная дружба, доколе Бог даст». В ответ на эту речь князь Альшанский упал к ногам Елены Ивановны, а за ним и все посольство, воскликнув «Падом до ног ясновельможной пани, и просим ее любить и жаловать нашего великого князя Александра». Взволнованная Елена Ивановна хотела что-то сказать, но только всхлипнула и заплакала. Иван Васильевич поспешно спросил посла «Хочу я увидеть того, кому навеки отдаю дорогое дитя свое, государь». — ответил князь Альшанский. Мы привезли с собой лик великого князя Литовского, написанный на тонкой кипарисовой доске. И, раскрыв резной кипарисовый складень, показал в нем лик великого князя Александра. Взглянув на него, государь увидел красивого, еще безусого юношу. — Настоящий королевич! — воскликнул он. Затем, передавая изображение князя Александра своей дочери, Государь попытался ободрить ее и рассеять печаль невеселой шутливостью. «Да глянь ты на него, Аленушка, такой молодой, а уж великий князь. Ликсей мы собе на Москве оставим. Сам же он тебя в Литве ждет. Навек твоим милым другом будет». Государь подошел к Елене, обнял ее, показывая ей жениха, подвел к матери. Потом взял из рук дочери доску и передал ее Софье Фоминишне, Молвив дрогнувшим голосом, «Погляди ты, матерь, на зятя своего!» Софья Фаминишна заплакала, а государь поцеловал дочь, прощаясь с ней, и благословил ее. Послы литовские снова преклонили колено пред венценосными родителями невесты и, почтительно поцеловав им руки, отбыли к себе на посольский двор. Вечером того же дня пригласил Иван Васильевич все посольство к себе к столу, а после стола посылал своих бояр поить послов на их подворье. В понедельник послы были у великого князя, но принимал их сын боярский Борис Васильевич Кутузов и диак курицам. Государь велел спросить, кто венчать будет великого князя. «Великого князя, — ответил пан Альшанский: будет венчать наш бискуп, а великую княжну будет венчать митрополит, а не будет митрополита, то владыка». В подтверждение этих слов князь Альшанский дал грамоту от великого князя Литовского на имя Иван Васильевича. Боярин Кутузов воспользовался случаем и напомнил о просьбе государя прислать к нему жену Федора Ивановича Бельского, а Дьяк Курицын напомнил об обещании прислать в Москву мать князя Михаила Вяземского и его детей. Князь Альшанский обещал передать эти поручения великому князю Александру. «Государь наш, великий князь Иван Васильевич, — сказал в заключении дья Курицын, — просил передать вам, что завтра, во вторник, он будет с семейством в храме и приглашает вас тоже быть у обедни. После обедни хочет он проститься с дочерью и с вами, панове, ясновельможные». Послы поблагодарили государя и отбыли к себе на посольское подворье. На другой день, января 13-го, во вторник, послы, придя во храм Успения Пречистой Богородицы, — Застали там государя, государыню, сноху их, великую княгиню Елену Стефановну, дочь-невесту Елену Ивановну, других государевых детей, а также всех ближних родственников и бояр. Торжественную обедню служил сам вновь поставленный митрополит Симон. Великолепная, блистательно яркая роспись храма и благолепное пение мощного хора Красивые, величавые переходы митрополита по храму одного или совместно со всем духовенством в праздничных облачениях произвели на послов сильное впечатление, и они не заметили, как обедня отошла. Государь, поговорив с митрополитом и получив от него благословение, отошел к правым наружным дверям собора, подозвав послов к себе, и громко повторил им еще раз все сказанное им ранее для великого князя Литовского, обо всех условиях вечного мира и о свободе для Елены исповедовать греческий закон. В заключение государь сказал послам, «На чем он нам молвил и лист свой отдал, на том бы и стоял, и княжну бы жаловал, да и о церкви закона греческого не забывал. Поезжайте дней же с Богом в Вильню, дней же поедет и невеста великого князя». О том же, каким вам ехать путем и весь порядок дорожный, вам, ясновельможным панам, будет указывать мой пристав при вас, боярин Федор Степанович Еропкин и слуги его с почетной стражей для личной вашей охраны. Великую княжну Елену будет сопровождать ее дьяк и казначей Василий Григорьевич Кулешин и две тысячи провожатых из родни слуг почетной стражи из детей боярских и их холопов. Закончив беседу с послами, государь проводил дочь свою с великой княгиней, со снохой и младшими детьми до Тапканы, стоявшей у церковной паперти. Проводив дочь, государь возвратился на паперть и, подав руки послам, просил их передать поклон великому князю и от себя, и своей супруги, а от всех детей челобития, и на том и отпустил их в путь». Послы выехали из Москвы еще до обеда, а великая княжна Елена Ивановна выехала позже, в три часа дня. Выехав из Кремля вместе со Снохой и своей матерью в одной колымаге на полозьях, она переехала Троицким мостом в Занеглименье, а оттуда к Воздвижению и Арбату, потом переехала другой мост через Москву-реку и остановилась в Слободе Дорогомилова, где ее ожидали литовские послы. Брат ее, князь Василий, с матерью и со обедали вместе, пригласив к себе послов, а княжна Елена Ивановна обедала у себя одна. В среду литовские послы опять выехали вперед с московским приставом и почетной стражей, а Елена Ивановна пробыла всю среду в Дорогомилове. Она печально ходила вдоль берега Москвы-реки, любуясь в последний раз Москвой, в которой родилась и прожила целых двадцать лет. Иногда слезы навертывались у нее на глаза, и она беспомощно спрашивала, «Неужели я с боли не увижу Москву, храмов всех божьих и всех вас, таких близких сердцу моему?» Обе княгини, мать я Фоминишна и сноха Елена Стефановна, ничего не отвечали ей, только плакали, приговаривая, «Разумеем, голубка, тоску твою!» В эту последнюю ночь со среды на четверг перед отъездом Елены Ивановны в Литву Иван Васильевич оставался в Москве один в своих хоромах. Не спит он. Тяжкая и горькая ему разлука с дочкой. «Аленушка, доченька моя милая, яку Авраам, я сам отдаю тебя в жертву Руси святой. Господи, помоги мне в муках моих, Господи!» Дрожащими руками берет он масляную лампаду, будет савушку и велит среди ночи подать себе колымагу и мчится в Дорогомилово. Уже светает, и в позднем рассвете где-то за домами еще сонных улиц медленно багровеет и разгорается небо. Густой белый бахромой висит на кустах бузины и на плакучих березах иней. Вот на крестах церквей уже поблескивают розоватые отцветы. Светлее и светлее становится небо, ясней и ясней видать все на улицах. Вдруг брызнуло с неба сверкающим золотом, и заиграло оно по всем горам и пригоркам Подмосковья — кони мчат быстро, полозья воска взвизгивают по крепкому снегу. Вот и Москва-река, загрохотал по настилу моста Возок, сзади общим гулом гудят московские колокола и четко вызванивают впереди за мостом колокола Дорогомиловской слободы. Руки дрожат у государя от волнения, и от этого, кажется, их сильнее знобит мороз даже в рукавицах. Иван Васильевич сжимает резной ларец, а в нем тайная памятка — своеручно государем писанное только для дочери своей, Великой Княжной Елены. Иван Васильевич помнил эту грамотку наизусть, а написал ее для дочери, чтобы она не забыла о наказе его. Въехав в Дорогомилово, он велел подвести себя прямо к паперте Словацкого собора, в котором уже все часы отзвонили и начали служить литургию. Увидев государя, входящего в храм, народ расступился. Иван Васильевич сразу заметил свою высокую статную красавицу-дочь, подошел к ней и стал рядом возле Амвона. По окончании обедни Елена Ивановна должна была ехать прямо из церкви в город Луцк, где был ей намечен первый от Дорогомилова ночлег за рубежом по дороге в Вильну. Отец проводил дочь до паперти, у которой княжну ожидала ее дорожная повозка. Иван Васильевич, прежде чем сойти с паперти, задержал дочь и негромко сказал «Запомни, Алёнушка, памятку своего отца и государя всей Руси», заговорил он сурово и жёстко, «Помни, дочерь моя, ты не токма великого князя литовского княгиня, но и поборница за Русь и за русский народ, да и все православные люди в Литве, на тебя глядучи, будут всё на пользу Руси деять. Всей тайной памятки, о которой никому, а тебя неведомы, пишу я с К латинской божнице тобе не ходить, а ходить к своей православной церкви. А похочешь их божницу или монастыри посмотреть, посмотри их единожды или дважды, а больше не ходи. А будет в Вильне королева, мать мужа твоего, свекровь твоя, то то бе провожать ее токмо до божницы, а в божницу с ней не входи. Отпросись вежливо у королевы к петь петью свою православную церковь все сии наказы я свои своеручно написал и в ларцессием затворил. За отступление же от Руси и православия Господь Бог без милости накажет тебя, и я с отец твой сыму, стобя свое родительское благословение. Слушая эти суровые слова отца, Елена невольно взглянула в его лицо, такое всегда повелительное и грозное, и неожиданно увидела на ресницах его и на щеках Блестящие на заре слезинки. Вдруг, охватив отца обеими руками за шею, громко зарыдала Елена Ивановна и с трудом выговорила «Прощай, Тату!» «Навсегда, доченька!» Глухо и хрипло проговорил Иван Васильевич. Сойдя вниз к повозке и передавая дочери ларец, государь добавил «Ежели будет тебе дочка, до крови пострадать за веру православную, ты бы пострадала, а того бы Еси не учинила». «Скорей живой не буду», — всхлипывая, — проговорила Елена Ивановна, — «нежели наказ отца своего и государя забуду. Прощай навсегда, тату мой». Государь нагнулся и ласково поцеловал ее в лоб.